Глава 21. Элларян. Я точно помню, когда увидел Лию впервые. Тебе следует знать, что Ашер был первым темным вечным. А я присоединился к нему на несколько лет позже, сразу после Цито. Мы не братья в человеческом смысле, но с самого начала были вместе, как одна семья. Усевшись поудобнее, Элариан продолжил говорить. Вначале всего был хаос. Затем появился порядок, а затем и равновесие. До нас существовали лишь... Случай, судьба, жизнь, смерть, первые животные и люди. Чем больше людей появлялось, тем больше им нужна была их противоположность. Это устроено не так, что на каждого человека приходится один вечный. К сожалению, все еще сложнее. Имеет значение и энергия — которая обладает душа, и соотношение между вечным и конечным. Кроме того, есть определенное свободное пространство, своего рода серая зона равновесия. Иначе бы оно нарушалось постоянно. Так что, когда рождаетесь вы, люди, мы вырастаем из эфира и просто начинаем быть. Мы обретаем сознание, а с этим сознанием формируется и взрослое человеческое тело, которое всегда будет принадлежать нам. Так мы пробуждаемся в сфере света или в сфере тьмы. У вечных не может быть детей. Нам не нужно есть или пить, но мы можем это делать, если захотим. И тогда наши тела функционируют так же, как ваши. Мы во многом похожи на вас. Как и вы, мы можем пугаться, быть смелыми и... Влюбляться. На его лицо прокралась улыбка. Влюбляться — это особенно сложная тема потому что мы живем очень долго, прежде чем решим умереть или погибнем. Мы не влюбляемся легкомысленно. Никогда. Наша любовь сильная, живая и долгая. Именно поэтому я так серьезно отношусь к тому, что происходит с тобой, мила. Ты не просто аномалия. Ты девушка, которую любит Ашер. «Мои приоритеты изменились за последние годы, потому что я знаю, каково это!» Он понятия не имел, понимает ли Мила, что он пытается сказать, но надеялся на это. Сглотнув, Мила покрепче прижала мимо пана к себе. «А теперь я расскажу тебе...» Так все началось. «Праздник? Тебе не кажется, что это слишком по-человечески?» Скептически спросил Ашер у Элариана, который уже давно приоделся и теперь поправлял свою черную рубашку. «Люди любят праздники. Иначе жизнь состояла бы только из работы». Из страхов, забот и стресса. Так что да, это по-человечески. И нет, я не думаю, что это плохо. Что именно мы празднуем? Нам нужна для этого причина? Ашер, ну же! Ты же знаешь, как я ненавижу секреты. Элариан осмотрелся по сторонам. И куда подевался Цито? Нельзя слишком долго оставлять его без присмотра. Не переживай, он украшает комнату. Я так думаю. Понятия не имею, чем именно он занят, но он скоро появится. Возможно, он отправился с Ли на один из человеческих рынков. Когда Ашер упомянул имя Ли, Элриан тут же застыл, не закончив надевать ботинок. Ле и Цито?» Он хотел, чтобы это прозвучало настороженно, может быть, даже с любопытством или раздражением, но ни в коем случае не так, как он произнес это в итоге. «Ревнуешь?» — немного поддразнил его Ашер. И тогда Элариану стало ясно, что ему не слишком хорошо удается скрывать свои чувства и все-таки он решил возразить. «Цето, как тебе такое в голову пришло? Ну, раз ли я с ним, это уже достаточная причина, разве нет? Она не единственная женщина в мире. Я мог бы попытать счастье и с Рахелью». Услышав это, Ашер рассмеялся так громко, что у него перехватило дыхание. Клянусь мой, не делай этого! Она сожрет тебя заживо. Уверен, на последней встрече Совета она показалась мне очень милой. Тогда попытай счастье. Но что-то мне подсказывает, что это не слишком хорошая идея. Покачав головой, Ашер добавил: И совершенно бессмысленная, Потому что тебе нравится. «Лия!» «Что?» Элариан посмотрел на него. «Ах, ничего!» — с демонстративной небрежностью ответил тот. «Я все слышал. А зачем тогда задаешь глупые вопросы?» Оба улыбнулись друг другу. И, наконец, Ашер подошел к Элариану, который по-прежнему возился со своими матерчатыми ботинками. Будет весело, обещаю. Мы будем танцевать, смеяться, пить медовое вино и забудем обо всем остальном. О правилах и обо всем, в чем нам нужно разобраться. О границе с миром смертных и конфликтах в Совете. Нам нужно отвлечься. Михаэль тоже придет и приведет с собой своего стеснительного приятеля, Тарель, или как-то так его зовут. Тарель, поправил его Элриан. Ашер отмахнулся. Или как-то так. Рахель еще не знает, явится ли она. Ахру предпочитает проводить время в одиночестве или с Артасом. Он снова рассмеялся. Все равно никто не может выносить этого зануду. «Ты мог бы, по крайней мере, попытаться найти с ним общий язык». «Он-то тоже не пытается?» Брат улыбнулся нахально и как-то по-дьявольски. Ашер часто шутил и в целом держался более расслабленно. Артас, напротив, принимал слишком всерьез мировое равновесие, баланс между светом и тьмой. И вопросы о границах, которые как раз сейчас оказались в центре внимания. И правила, которые нужно было установить. Ашар налил два бокала вина. «Ролан тоже будет. И с ним еще несколько». «Я единственный, кого не спрашивают, а просто тащат туда». «Возможно». Эллариан взял бокал у Ашера. Он терпеть не мог вино, но выпил его одним глотком. Лия. Думая о ней, он всегда волновался, хотя они были вместе еще совсем недолго. «Похоже, кто-то хочет пить. Я пока пойду. Увидимся позже». «Почему? Мы же встречаемся прямо в Бруме». «Мне нужно найти Лию». Она сказала «да», когда я спросил ее, хочет ли она, чтобы я ее проводил. Самонадеянным выражением лица Ашер исчез, прежде чем Илариан успел хоть как-то отреагировать. «Теперь, вспоминая об этом, я могу лишь улыбаться». Я не задумывался о том, насколько это приятно — вызывать старые воспоминания. Довольно долго я держал их под замком. Мила, понимающе улыбнулась ему. «Значит, Цито, Ашер и ты были дружны с Советом Светлых с...» Ей было так сложно произнести это имя, — что она запнулась, стиснув зубы. «Да, с Рахелью, Артасом и Ахру» помог ей Элариан. «Эти трое создали совет светлых Истариэлем, Михаэлем и Зекилем. Последний присоединился к нам немного позже, не тогда, а Бруме». Это огромное пространство, которое Ашер создал в нашей сфере. Оно было похоже на огромную известняковую пещеру. Повсюду сверкающие камни. Вода капала со стен. Зал освещали факелы. Там была какая-то особая магия. Ашер придал ему еще одно важное качество — свободу. Это пространство было связано со сферами света и тьмы. Там были только вечные, и никого больше. И что случилось вечером? Я узнал, что Ашер пригласил Лию для меня, и что он рассказал ей, что она мне нравится. Лия была особенной. Маленькая и хрупкая, но с несгибаемой волей. Она излучала чувство собственного достоинства. Она была храброй. Более храброй, чем я. Потому что она просто подошла ко мне и просто поцеловала. Без предупреждения. И спросила, почему ты ничего не сказал? «Зачем ты заставил меня ждать?» Покачав головой, Элриан подумал о случившемся, стараясь сохранить воспоминания о ее лице, о ее поцелуи, о чувствах, которые он испытывал, обнимая ее, о звучании ее смеха. «Я понятия не имел, что я ей нравлюсь», Тогда она хорошо умела это скрывать. Если бы не Ашер, кто знает, как бы все сложилось, потому что Ролан тоже был в нее влюблен. Он не принял наших с Лией отношений и потому постоянно преследовал ее, приставал к ней. Лия не нуждалась в моей помощи, потому что она прекрасно могла постоять за себя. Но мне было не по душе, что он обращал на нее внимание. И когда я однажды застал его в тот момент, как он пытался поцеловать Лию, я создал место, походившее на кошмарный сон. Кратер. Я был старше Ролана. Злее и явно могущественнее. Не задумываясь, я отправил его туда — угрожая ему, что в следующий раз не буду столь милосерден и что ему следует хорошо подумать, стоит ли ему вообще когда-либо выбираться из кратера. Лориан глубоко вдохнул. «Он послушался?» — нерешительно спросила Мила. «Более или менее. Лия время от времени посещала человеческий мир». Он восхищал ее. А в те времена единственным правилом было не вмешиваться. Нельзя было влиять на людей и на их судьбы. Но в их мир можно было являться без маскировки. Ролан часто появлялся там, следом за Лией. Она рассказала мне об этом. Тогда мы часто ссорились, потому что он был ей симпатичен. Не так, как я, но все же она охотно проводила с ним время. Меня это бесило. Прежде всего потому, что Ролан делал ее еще более безрассудной. Они заключали пари насчет событий в человеческом мире и слишком сильно приближались к людям, находили среди них друзей. Серая зона которая могла быстро стать опасной. Но хуже всего было то, что Лия однажды сказала ему в лицо, что любит меня и что никогда не будет с ним вместе. И тогда Ролан попросту вернулся в кратер и оставался там, пока не наступило время для мести. «Что ты сделала?» «Ты разве его не видишь? Не видишь, что я сделала?» «Дорогая моя, ты нарушила правила. Ты вмешалась. Ты сделала то, что нам запрещено!» В отчаянии возразил Элариан. Они стояли в толпе людей, и Лия с гордостью показывала ему, что она натворила. Люди страдают. У них нет ничего, на что они могли бы опереться. И я дала им кое-что. Ты намеренно передала человеку часть своей силы. Это неправильно. Разве ты этого не понимаешь? Нет, я помогла им. Этот человек сумел вернуть зрение слепому. Он дает другим надежду. Он отчетливо ощущал отчаяние и боль Ли. Лориан коснулся ее лица. Ты хочешь делать добро. Я понимаю, но нам нельзя так поступать. Мы не знаем, к чему это может привести. По ее лицу беззвучно заструились слезы. Как может что-то хорошее кончиться плохо? И как может что-то хорошее оказаться плохим? О, Лия, моя дорогая, ты знаешь, как все обстоит на самом деле. Хорошее может быть плохим. Оно может оказаться плохим точно так же, как зло может стать добром. Равновесие многообразно. Баланс — это не только свет и тьма. Противоположности могут смешиваться и перетекать друг в друга. Я понимаю, но... Ее голос задрожал, она шумно сглотнула. На ее лице отразилось сожаление. Мне жаль. Мы с этим разберемся. Мы поговорим с остальными. Она лишь кивнула, прижалась к Элариану, и оба телепортировались домой. Поцеловав ее на прощание, он оставил Лию в ее покоях, потому что ему нужно было еще увидеться с Сашером. Лариан, ты выглядишь ужасно, в чем...» «У меня нет времени». «Мне нужно решить кое-какой вопрос, кое-что забрать». «Все уже почти готово». «Не мог бы ты пока присмотреть за Лией, ладно?» «Конечно. Что случилось? Что тебя так беспокоит?» Это был шанс Элариана рассказать брату всё. Но он засомневался. Лия влипла в неприятности. «Я разберусь с этим сразу же, как только вернусь». Будь рядом с ней и позаботься о ней. Обещаешь? Обещаю. В комнате повисло молчание. Слышалось лишь тихое сопение собак. Ты ее любил. Не Ашер. И она... Оба кивнули. Да, ее не стало. Не было необходимости произносить это вслух. Я искал способ стать неуязвимым. Мысли были вместе уже давно, и я постоянно боялся, что с ней может что-то случиться. Также я экспериментировал с магией и заклятиями, в том числе с теми, за использование которых приходится платить немалую цену. Я был словно одержим. Однажды я нашел решение. И поверь мне, сегодня я никогда не стал бы искать его снова. И никому не рассказал бы о нем. Но тогда... И вот я так и не успел рассказать обо всем Ли и применить к ней это заклинание. Потому что случилось то о чем я только что рассказал. Ашер пообещал быть рядом с ней, присмотреть за ней. Все эти годы я ненавидел его за то, что произошло, считая его виноватым. Хотя в глубине души я знал, что ответственность на мне, что это я ее подвел, что меня не оказалось рядом когда я был ей нужен. Ему пришлось на некоторое время замолчать. Эмоции и все те воспоминания, которые он так хорошо спрятал, выбирались на волю, занимали все больше места, грозили его задушить. У Ашара не было шансов защитить ее. Он не мог ничего исправить. Лия вернулась в человеческий мир. Она хотела найти того человека и попросить его больше не использовать свой дар. Тот человек не знал, что он получил свои новые силы от Лии. И к тому же было уже слишком поздно. Потому что он уже рассказал, что существует Бог, который послал его, чтобы помогать людям что существует небо и что все будет хорошо, если только в это поверить. Потому что он в это поверил. Мила посмотрела на него широко открытыми глазами. Она открыла рот от удивления. — Ты... ты же не говоришь, а... то есть... — запинаясь, произнесла она. Да, именно о нем. Его звали Иегашуа. Иисус, выдохнула Мария. Никто из нас не мог предугадать, какие последствия будет иметь вмешательство Ли. Но она сотворила аномалию, ошибку. Человека, который даже после своей смерти влияет на других и меняет их жизнь. К лучшему, а иногда не совсем к лучшему. Это невероятно. Было ли это на самом деле? Шумно сглотнув, она пристально посмотрела на него. Ее лоб прорезали морщины. Элариан задумчиво кивнул. Ашер нашел ее, быстро понял, что случилось, и хотел забрать ее домой. Он попросил ее пойти с ним. Обернулся и обнаружил, что перед ним стоит Рахель. Она лишь молча посмотрела на него. И только в тот момент... Когда он услышал сдавленный вскрик Лии, он понял, что произошло. Он лишь увидел, как меч Ториэля погрузился в тело Лии и успел попросить у нее прощения. Он уже не мог ничего изменить. Так Аша рассказывал об этом мне снова, снова и снова потому что сначала я не мог в это поверить. «Мне так жаль», — прошептала Мила. И Элариан почувствовал, что она действительно ему сочувствует. Ролан донес совету. Вероятно, он следил за Лией. Он часто делал это и раньше. С тех пор я не раз задавался вопросом, Чего же он добивался? Возможно, мстил за то, что не может быть с Лией. Если она не достанется ему, то пусть не достанется никому. Трель следовал приказу и думал, что поступает правильно. А «Ашер... Я считал виноватым его...» Потому что он оказался не способен ее защитить. Но ведь это был мой долг. И я возненавидел их всех. Глубоко и от всей души. Я хотел оказаться один, подальше от них. Я хотел найти способ вернуть Лию или умереть самому. Поэтому я создал эту сферу, и отгородился от всех. Да, я ненавидел их, но больше всего я ненавидел себя. Затем Элариан произнес то, что все это время лежало у него на душе. Лию убили, потому что она намеренно нарушила правила. Несмотря на то, что она сожалела об этом, но из нее хотели сделать пример для всех предупреждение о том, что будет соступившимися И из Ли свет и тьма отдалились друг от друга настолько далеко, насколько это возможно. А Игашуа, что ж, Лея не просто создала аномалию. Знаешь ли ты, почему он точно знал, что должен оказаться там, где кто-то нуждался в его помощи? Так я тебе скажу. Он был видящим души. Возможно, не таким же, как ты, но он тоже мог чувствовать приближение смерти. Судьба сослужила им свою службу. Дала им все, чтобы исправить то, что сделала Лия. Но аномалия была слишком сильной. Она изменила многое в мире, и понадобилось время, чтобы восстановить все фрагмент за фрагментом, уже после смерти Игашоа. Поэтому... Они так боятся тебя, потому что они знают, какие последствия может иметь аномалия такого масштаба.